Глава 17. Единство места. В текстильщики Катя ехала вместе со старшим лейтенантом Должиковым на служебной Главковской Хонде и в боевом настроении. Перекрёсток, светофор, станция метро Текстильщики, улицы, кинотеатр, супермаркет, снова перекрёсток, светофор и бурая сталинская восьмиэтажка. Поворот в арку. Двор дома был забит милицейскими машинами. У подъезда стояла скорая, спешно вызванный эвакуатор освобождал тротуар от припаркованных авто. Пробиться во двор на машине не удалось. Катя и Должиков вышли. Ощущение было такое, что они опоздали. Ехали допросить важную свидетельницу по делу об убийстве, а очутились на месте происшествия, где произошло самое страшное. Неужели тот ночной убийца, запросто влетающий в окна на четырнадцатом этаже, стреляющий в спящих, и тут отметился? Катя была уверена. Если в этом доме, куда они так торопились, что-то случилось, то стряслось это именно с той, которую они ехали допрашивать по уголовному делу. Так бывает всегда. Это такая закономерность. Подлая, жуткая закономерность. Кто-то заметает за собой следы. зачищает, как и там, в квартире Вероники Лукьяновой. Как её фамилию вы говорили? тихо спросила Катя Должикова. Жураковы и Раида. Должиков растерянно оглядывался. Вот чёрт, что тут у них творится? Сюда нельзя никому, в том числе и жильцам дома. Путь к подъезду преградил мрачный патруль ППС. Что случилось? спросил Должиков. Убийство. Женщину убили. Кто здесь старший? Катя не намеренна была отступать. Мы из ГВД области, вот наши удостоверения. Мы тут по делу об убийстве, которое произошло на днях в Красногорске. Пожалуйста, пропустите, нам срочно нужно поговорить со старшим следственно-оперативной группы. Патрульные молча изучили удостоверения, потом один повёл их к подъезду мимо сгрудившихся у входа зевак, любопытных и перепуганных жильцов. Утром её обнаружили, донеслось до Кати. Из семнадцатой квартиры. «Нет, не сын, сын-то у них в командировке. Старик-отец, с собакой шел гулять, ну и...» Лифт не вызвался. Он пешком спустился, наткнулся прям там, на первом этаже. Плохо с сердцем стал, скорая увезла. Позвонить успел в шестую квартиру, они и вызвали... «Такой ужас! Чье сердце выдержат, там ведь...» «Вот тут коллеги из области приехали. Тоже по делу об убийстве». Патрульный приоткрыл железную дверь подъезда, поставленную на фиксатор. Вышли двое оперативников. Мор, Петровка 38. Катя сразу угадала, кто они и откуда. Она коротко и вместе с тем честно поделилась поводом, по которому они с Должиковым тут оказались. Красногорск, убийство Вероники Локьяновой. Поздравительная открытка с обратным адресом. Свидетельница Ираида Журакова. Она мертва? Это ведь её убили? Спросила Катя, уверенная, что Мур ей ответит: "Да, к сожалению, вы опоздали. Проходите. С нервами-то как, в порядке?" угрюмо бросил сотрудник Мура. В подъезде горел тусклый свет. Первое, что Катя увидела, помимо людей в форме прокурорских и судмедэкспертов, изгрудившихся у лифта, была женская сумка розового цвета. Объёмная, мягкая. Такую сумку я уже и видела. Точно видела. у той, которая приехала вместе с ждала в кофейне на углу, скучала, нервничала. Белое платье шкерелье. Катя замерла. Ступеньки лестницы, ведущей к лифту, были сплошь в бурых потёках. Кровь была и на стене, и на почтовых ящиках. Голые женские ноги, обутые в босоножки, были тоже испачканы бурым, и одежда. Юбка. Нет. Платье. белого цвета. Платье решелье. Сумка, платье. Катя вцепилась в руку Должикова, который тоже застыл, увидев это на площадке перед лифтом. Тело без головы, кровавый обрубок шеи, обмотанный толстой верёвкой, почерневший, слипшийся. Поднимайтесь по лестнице на второй этаж, сказал один из Моровцев. Это не Жураковы, Раиды, у этой другая фамилия. Журакова, вы говорите. В 24 квартире проживает. А это из шестнадцатой мы установили. Она снимала в этом доме комнату в трёхкомнатной квартире на пятом этаже, а 24 квартира на восьмом. Жильцов никого из дома не выпускали с самого утра, так что там ваш свидетельница должна быть. Они медленно поднимались по лестнице. Навстречу спускались двое экспертов и следователь прокуратуры. Коробку приготовьте быстро. Крикнул один из экспертов. А то в таком виде это выносить нельзя. В его руках был пластиковый пакет, а в нём Чёрт, вот чёрт, что тут было? Не выдержал Должуков, молодой только что из отпуска старший лейтенант. В пакете была женская голова. Отчленённая, оторванная, со спутанными светлыми волосами, крашенными когда-то краской блонд когда-то, давно. Голова в пластике проплыла мимо. Чёрты мёртвого лица. Я видела потерпевшую. Это её сумка, её платье, это она, я её узнала. Катя не узнала своего голоса. Я всё вам расскажу, только сначала мы должны встретиться с Жураковой. Как же это? Кто мог с ней вот так? Как её убили? Видимо, сначала её ударили сзади, оглушили, потом Я, честно, такого никогда раньше не видел. Что-то новенькое. Коллега из Муры скривился. В лифте привязали веревку, продели одним концом сквозь дырки воздуховода в кабине. Затянули накрепко, а второй конец обмотали вокруг ее шеи. Когда кабину вызвали наверх, веревка потащила ее за собой. Насколько хватило ей дальше. Механизм лифта мощный. Ей голову оторвало. Она по документам Вахина Лалита, 22 лет. Мой паспорт в её сумке нашли и карточку пропуск. Она в клубе Мехико работала. На восьмой этаж придётся пешком подняться. Я при беседе с вашей свидетельницей по присутствию не возражаете? Почти на всех верхних этажах были приоткрыты двери. Соседи собирались группами, молча провожали взглядами, перешёптывались. поверяя друг другу ужасные подробности ночного происшествия в подъезде. Свидетельницу Журакову они встретили на площадке восьмого этажа, жарко обсуждающей с соседкой при распахнутой двери в тапочках на босу ногу. Журакову обернулась и шёлковый халат кимоно, пухлые щёки, обестреченные волосы зачёсаны кверху и наспех кое-как прихвачены заколкой со стразами. Катя поняла, что она знает и эту женщину. Видела ее совсем недавно. Где? Ираида Викторовна, мы к вам из милиции. Старший лейтенант Должиков сунул ей под нос удостоверение. Вы знакомы с Вероникой Лукьяновой? Да, она моя приятельница. Она... А что с ней? Она мне не звонит, и я не могу ей дозвониться никак. Я думала, она уехала отдыхать, но... Этот ее голос... Я же слышала, как она это говорит. В приёмный Диметриаса, Игоря Диметриаса. Катя вспомнила секретаршу психотерапевта Эроиду Викторовну. Что с Вероникой? испуганно спросила Журакова. У нас тут в доме такой кошмар, и вы. Вы тоже вот. Что с ней? Мы могли бы пройти в квартиру. Тут на лестнице неудобно. Катя мягко подтолкнула Журакову к двери. Что с Вероникой? Её убили. Убили? За что? Ой, что-то темно, в глазах темно. Ничего сейчас. Сейчас. Обопрится на меня. Должиков подхватил толстую Журакову подмышки. В квартире её усадили на диван. На подоконнике в кухне волокардин, пожалуйста. 20 капель. Журакова задыхалась. В глазах темно. Такой день. Какой сегодня день. Страшно жить на свете. Страшно. Вы хорошо знали Лукьянову? Она была вашей близкой подругой, спросила Катя, когда валокардин наконец-то подействовал. Она была очень хорошей, отзывчивой такой, Эроида Викторовна всхлипнула. Как же это? Что же это? Как это случилось? Кто-то проник в её квартиру ночью. Мы подозреваем, что это убийство с целью ограбления. Катя оглянулась на коллегу Измора. Вы давно были знакомы? Мы познакомились недавно, на отдыхе. Я во полочку к родителям ездила, я сама оттуда ведь родом. Здесь в Москве у меня тётка двою родная больная жила. Я за ней ухаживала, она мне квартиру отписала. Мы и познакомились там, на родине моей. Вероника мне сразу понравилась, расположила к себе. Она в Крыму отдыхала. Мы подружились. Потом у меня с деньгами вышла проблема. То сё, сами понимаете, подарки, покупки, поиздержалась. Она мне денег одолжила. Мы адресами с ней обменялись. Стали общаться, перезваниваться, встречаться. Такая хорошая, такая душевная. И Раида Викторовна качала головой. Сейчас так трудно люди сходятся. Столько одиноких, неустроенных. Я работаю менеджером-секретарём у известного врача-психотерапевта. Поэтому знаю, сколько сейчас людей нуждается в счастье, в дружеском внимании. Мы так с ней дружили. Бедная, бедная моя. Когда вы виделись с Лукьяновой в последний раз? Недели 2 назад. Я была очень занята. Мой шеф, доктор Ужал, в отпуск, нужно было ездить для него в турагентство за билетами в авиакомпанию. Вероника мне звонила, и я ей. А потом вдруг как отрезало. Я ей звоню, её сотовый недоступен, домашний телефон не отвечает, как будто её дома нет. Я начала беспокоиться. Затем подумала, что она куда-нибудь уехала, может, отдыхать, хотя она бы мне сказала, обязательно сказала. Может, и с собой бы позвала. А тут ни ответа, ни привета. А домой вы к ней не ездили? Она живёт в Подмосковье, у меня есть адрес. Только это далеко, сейчас такие пробки, что. И вы у неё никогда дома не были? уточнила Катя. Нет. Простите, а как вы узнали, что я, что мы с ней? Ираида Викторовна вглядывалась в Катю. Подождите, подождите, а вы же, вы же тоже были у нас на приёме у Игоря Юрьевича совсем недавно. Совершенно верно было. Только почему тоже «Что?» «Ну, вы сказали, Вероника тоже заходила». «Она посещала сеансы психолога?» «Нет, она не как пациентка. Хотя я ей предлагала, что смогу устроить вне очереди, но... Ей психолог был не нужен. Она была энергичной, волевой, деловой, доброй». И Раида Викторовна снова всхлипнула. «Она несколько раз заходила за мной. Однажды даже подменил меня на пару часов. Мне к дантисту надо было срочно коронку ставить». Шеф мой не возражал, так что Димитрис знал Лукьянову? спросила Катя. Ну, конечно, я их познакомила. Сказала, что это моя подруга, она мне с картотекой нашей помогла. Мы в театр хотели пойти, а я что-то закопалась. Она села за компьютер, раз-раз и готово. Ловкая была, умная. Мужчины у неё были? стрял басом Дожиков. Она мне рассказывала, что жила в гражданском браке. потом бросила. Оказался никчемный неудачник. Жила она одна. Но знакомые-то у нее имелись. Конечно, ей много звонили. Хотя, если честно, особо о своих знакомых она не распространялась. Знаете, она великолепно умела слушать. Я столько с ней делилась своим личным женским. Знаете, мой шеф Игорь Юрьевич, он холост, и я... В общем, это не важно. Она меня всегда утешала. Она была чёткой. А она что она жила, где работала? А она говорила, что работает в представительской фирме, получала хорошие деньги. Вы бывали у неё на работе? Нет. Может быть, вы встречались с ней кого-то? Нет, мы встречались вдвоём, сидели в кафе, разговаривали, или же она заходила за мной. У доктора Дмитрия сомнога пациентов. прошела Катя, поймав быстрый недоумевающий взгляд коллеги из мура. Много. У него большая практика. В основном, наверное, женщины. Да, ну это естественно. А вот ваш пациент. Я не знаю его фамилии. Вчера он приезжал на приём вечером вместе с двумя другими. Высокий такой, темно-волосый. А, это Купцов. Он, кажется, байкер или что-то в этом роде. У него еще такое прозвище необычное. Доктор Деметриас предпочитает называть его не по имени Олег, а по этому прозвищу Гай. Так ему приятнее, что ли, комфортнее, уж и не знаю. Скажите, а этот Купцов Гай, он был знаком с Лукьяновой? Нет. Вы уверены? Абсолютно. А спутница Купцова? Молодая девушка, некая Вахина Лолита. Он вчера приехал вместе с ней к вам в Калашный переулок. Она, правда, в офис ваш не поднималась. Я не знаю такое, простите. Я знаю, то есть я видела у нас в офисе его жену. Доктор Деметриас имеет обыкновение в сложных ситуациях с проблемными пациентами-мужчинами, если они женаты, непременно приглашать на собеседование их жен. Так что она была, и я ее видела. Такая вся из себя женщина». Её зовут, дай бог памяти, Елена Константиновна, а эту Вахину сказать ей, что спутница купцова жила в её доме на пятом этаже в съёмной комнате, а теперь вот уже больше не живёт. Катя колебалась. Вспомнились пакет с его жутким содержимым, ступени лестницы, залитые кровью, эта верёвка. Нет, ей это знать пока не обязательно. Это потом и так всплывёт, когда мы всё осмыслим, всё это как-то проанализируем, разложим по полкам. А почему вы спрашиваете? Словно подслушав её мысли, тревожно спросила Ираида Викторовна. Почему вы это что имеет отношение к смерти Вероники? Нет, быстро ответила Катя, взглядом показав на насторожившемуся коллеге из Мура. Да, возможно, как-то что-то косвенно или же Странное совпадение. Подруга одной жертвы и другая жертва жили в одном доме на одной улице. Единство места. И они все трое, Лукьянова, Журакова и девушка по имени Лола, бывали в Калашном переулке, где обосновался психолог, которого посещала Катя. Кате внезапно стало жарко. Что же это такое? Сначала было убийство в Красногорске. Потом это жуткое убийство в текстильщиках, и обе жертвы имели косвенное отношение к доктору Диметриасу. А свидетельница Журакова имеет к нему самое прямое отношение, она его секретарша. Катя вспомнила разговоры Раиды Викторовны по телефону там, в офисе тогда. Ах, если бы знать. Скажите, а вы говорили Игорю Юрьевичу о своей тревоге по поводу пропажи Лукьяновой? Катя спросила это на вскидку. говорила, жаловалась. Он меня успокоил. Сказал, что, может быть, у неё роман. Разве мог он предполагать, что с ней такая беда? Разве я могла такое о ней подумать? Мне даже в голову, господи. Да я сегодня, видите, я даже на работу не вышла. Нас никого жильцов из подъезда не выпускают. Скажите, а правда, там на первом этаже что-то совершенно невероятное, чудовищное. Убийство с целью ограбления. Сухо ответил коллега из Мура. Какой ещё ограбление? Зачем вы нас обманываете? воскликнула Ираида Викторовна. Соседу вон плохо с сердцем стало, когда он это увидел, и ваша хмелицанер чуть наизнанку не вывернула. Это же только бешеный зверь такой мог сотворить. Маньяк. Не лють проклятый.